Глава 35. Душа его упивалась. Он едва отвечал на пылкую нежность Матильды. Он был мрачен и молчалив. Никогда еще он не казался Матильде столь необыкновенным, и никогда еще она так не боготворила его. На другой день на рассвете Жюльен явился к аббату Пирару. За ним следом во двор въехали почтовые лошади, запряженные в старую разбитую колымагу. «Такой экипаж вам теперь не годится», — сказал ему суровый аббат. «Вот вам двадцать тысяч франков, подарок господина де Ламоле. Вам рекомендуется истратить их за год, но постараться, насколько возможно, не давать повода для насмешек». Маркиз добавляет, господин Жюльен де Лаверне должен считать, что он получил эти деньги от своего отца. Называть коего нет надобности. Жюльен не мог совладать со своими чувствами и бросился к аббату на шею. Ему уже казалось, что его признали. «Что это?» — сказал аббат Перар, отталкивая его. «Что говорит вас? Светское тщеславие? Так вот, что касается Сорелли и его сыновей...» Я предложу им от своего имени пенсию в пятьсот франков, которая будет им выплачиваться ежегодно, покуда я буду доволен их поведением. Жюльен уже снова был холоден и высокомерен. Он поблагодарил, но в выражениях крайне неопределенных и ни к чему не обязывающих. Спустя несколько дней после этого монолога 15-й гусарский полк, один из самых блестящих полков французской армии, стоял в боевом порядке на плацу города Страсбурга. Шевалье де Лаверне горцевал на превосходном эльзацком жеребце, который обошелся ему в 6 тысяч франков. Он был зачислен в полк в чине поручика, никогда не числившись под поручиком, разве что в именных списках какого-нибудь полка, о котором он никогда не слыхал. Его бесстрастный вид, суровый и чуть ли не злой взгляд, бледность и неизменное хладнокровие все это заставило говорить о нем с первого же дня. Очень скоро его безукоризненная и весьма сдержанная учтивость, ловкость в стрельбе и фехтовании, обнаруженные им безо всякого бахвальства, отняли охоту у остряков громко подшучивать над ним. Поколебавшись пять-шесть дней, общественное мнение полка высказалось в его пользу. Из Страсбурга Жюльен написал господину Шелану, бывшему верьерскому кюре, который был теперь уже в весьма преклонных летах. Не сомневаюсь что вы с радостью узнали о важных событиях которые побудили моих родных обогатить меня прилагаю пятьсот франков и прошу вас раздать их негласно не называя моего имени несчастным которым вы конечно помогаете как когда то помогали мне жильена обуревала честолюбие, но отнюдь не тщеславие однако это не мешало ему уделять очень много внимания своей внешности его лошади, его мундир, ливреи, его слуг, все было в безукоризненном порядке, который поддерживался с пунктуальностью, способной сделать честь английскому милорду. Став чуть ли не вчера поручиком по протекции, он уже рассчитывал, что для того, чтобы в 30 лет, никак не позже, стать командиром полка, по примеру всех великих генералов, надо уже в 23 года быть чином выше поручика, он только и думал, что о славе и о своем сыне». И вот в разгаре этих честолюбивых мечтаний, которым он предавался с неудержимым пылом, из особняка де Ламоль к нему прискакал молодой лакей с письмом от Матильды. «Все пропало», писала ему Матильда. «Приезжайте как можно скорее, бросайте всё, Все погибло, и боюсь безвозвратно. Не сомневайтесь во мне, я буду тверда и предана вам во всех невзгодах. Я люблю вас». Через несколько минут, получив от полковника отпуск, Жюльен, сломя голову, мчался из Страсбурга. Ужасное беспокойство, гладавшее его, лишало его сил, и после Мэтса он уже не мог ехать верхом. Он вскочил в почтовую карету и с почти невероятной быстротой примчался в указанное место к садовой калитке особняка Деламоль. Калитка открылась, и в тот же миг Матильда, пренебрегая всеми людскими толками, бросилась к нему на грудь. К счастью, было всего только пять часов утра, и на улице не было ни души. Все кончено. Отец, опасаясь моих слез, уехал в ночь на четверг. Куда? Никто понятия не имеет. Вот его письмо, читайте. И она вскочила в экипаж к Жюльену. «Я мог бы простить все, кроме заранее обдуманного намерения соблазнить вас только потому, что вы богаты. Вот несчастная дочь, вот вам страшная правда». Даю вам честное мое слово, что я никогда не соглашусь на ваш брак с этим человеком. Ему будет обеспечено 10 тысяч ливров ренты, если он уберется куда-нибудь подальше за пределы Франции, лучше всего в Америку. Прочтите письмо, которое было получено мною в ответ на мою просьбу сообщить о нем какие-нибудь сведения. Этот наглец сам предложил мне написать госпоже де Реналь. мне опротивили и Париж, и вы». «Отрекитесь чистосердечно от этого подлого человека, и вы снова обретете отца!» «Где письмо госпожи Дариналь?» — холодно спросил Жюльен. «Вот оно. Я не хотела тебе показывать его сразу, пока не подготовила тебя. Письмо. «Долг мой перед священными заветами религии и нравственностью вынуждает меня, сударь, исполнить эту тягостную обязанность по отношению к вам». Нерушимый закон повелевает мне в эту минуту причинить вред моему ближнему, но лишь затем, чтобы предотвратить еще худший соблазн. Скорбь, которую я испытываю, должна быть преодолена чувством долга. Нет сомнений, сударь, что поведение особой, о которой вы меня спрашиваете, может показаться необъяснимым». Бедность и жадность побудили этого человека, способного на невероятное лицемерие, совратить слабую и несчастную женщину и таким путем создать себе некоторое положение и выбиться в люди. Сказать по совести я вынуждена думать, что одним из способов достигнуть успеха является для него обольщение женщины, которая пользуется в доме наибольшим влиянием. Он сеет несчастье и вечные сожаления, и так далее, и так далее. Это письмо, неимоверно длинное и наполовину размытое слезами, было, несомненно, написано рукой госпожи Дериналь, и даже написано более тщательно, чем обычно. «Я не смею осуждать господина Деламоля», — произнес Жюльен, дочитав до конца. «Он поступил правильно и разумно. Какой отец согласится отдать свою дочь такому человеку?» прощайте». Жюльен выскочил из экипажа и побежал к почтовой карете, дожидавшейся его в конце улицы. Матильда не могла последовать за ним, слишком многие ее знали. Жюльен помчался в Верьер и прибыл туда в воскресенье утром. Он вошел в лавку к оружейнику и купил у него пистолеты, которые оружейник тут же зарядил. Колокол прогудел трижды. Во французских деревнях, Этот хорошо знакомый благовест после многозвучных утренних перезвонов возвещает, что сейчас же вслед за ним начинается богослужение. Жюльен вошел в новую Верьерскую церковь. Все высокие окна храма были затянуты темно-красными занавесями. Жюльен остановился позади скамьи госпожи Дореналь в нескольких шагах от нее. При виде этой женщины, которая его так любила, Рука Жюльена задрожала, и он не в состоянии был выполнить свое намерение. В этот миг служка, прислуживавший во время богослужений, позвонил в колокольчик, как делается перед выносом святых даров. Госпожа Дориналь опустила голову, которая почти совсем потонула в складках ее шали. Теперь уже Жюльен не так ясно ощущал, что это она. Он выстрелил, и промахнулся. Он выстрелил еще раз, она упала.